Ему недостает ораторской мощи, жалящей остроты, которой ты ищешь, внезапно поражающих изречений. Но все тело, посмотри, как оно убрано, без изъяна. Достоинством своим его речь обязана не самой себе, а предмету. Назови, кого можно предпочесть Фабиану. Укажи Цицерона, У которого книг по философии почти столько же, сколько у Фабиана, и я соглашусь. Но уступающий самому великому отнюдь еще не ничтожен: Укажи Азине Полеона, я соглашусь и отвечу: что быть в таком деле третьим значит быть незаурядным. Назови еще Титаливия, Ведь и он писал диалоги, которые можно отнести столь же к философии, сколь к истории. И книги откровенно философского содержания я и ему дам место. Но взгляни, скольких оставил позади тот, кого победили только трое. Трое самых красноречивых. «Правда, не все у него замечательно». Его речь, хоть и возвышенная, лишена мужественности. Она льется легко, но не безудержно, не стремительно. Она непрозрачна, хотя и чиста. Ты, по твоим словам, хочешь, чтобы о пороках говорилось сурово, об опасности — храбро, о фортуне — свысока, о чистолюбии — презрительно. Я хочу, чтобы роскошь была... Выругано, похоть выставлена на смех, Честолюбие сломлено, Поэтому речь пусть будет по-ораторски резкой, Величавой, как у трагиков, Тонкой, как у комиков. Ты хочешь, чтобы он корпел над вещью ничтожной, Над словами? Он посвятил себя великим предметом, А красноречие, словно тень, шло за ним, Хоть он о нем и не старался. Не каждая мелочь, без сомнения, будет у него тщательно взвешена, завершена. Не каждое слово раззадорит и уколет, это так. Многие, сделав выпад, промахнутся, и порою речь будет праздно течь мимо. Но во всем будет много света, и большие куски прочитываются без усталости. И ты поймешь, он стремился дать тебе понять, Что ему нравится, а не понравится тебе Цель всего — способствовать успехам и благомыслию А рукоплескания ему не нужны Я не сомневаюсь, что его сочинения таковы Хотя скорее припоминаю их, чем помню У меня сохранился в памяти их цвет Но не так явственно, как после недавней встречи А в общих чертах как бывает с узнанным давно. По крайней мере, когда я его слушал, они казались мне, хотя и немного рыхлыми, но богатыми, способными увлечь даровитого юношу и побудить к подражанию, не отнимая надежды на победу. А это, по-моему, самое действительное ободрение, так как всякий, кто внушает желание — но отнимает надежду подражать себе, только отпугивает нас. Впрочем, слов у него в изобилии, и хоть по отдельности не все части заслуживают похвалы, в целом он великолепен. Будь здоров!